Льюис занялся тем, в чем был сильнее всего — воздействием на земную кору, чтобы убрать избыток энергии и предотвратить чудовищный толчок, способный привести к сползанию Калифорнии в океан. Я отправилась в открытое море. Надо сказать, Атлантический океан и в лучшие-то дни не такой мирный, как Тихий. Здесь и свет почему-то другой. Волны кажутся более прозрачными, заостренными гребнями. А общее ощущение такое, будто в глубине происходит шевеление. Пролетев сквозь эфир, я вернулась в человеческую плоть, однако зависла футок в десяти над колышущейся поверхностью, выискивая энергетические потоки. В этом смысле ничего не изменилось. Все инстинкты жреца погоды остались прежними, хоть у меня и не было уже прежнего сенсорного аппарата. Подо мной простирался холодный ворчливый океан что-то раздраженно бормотавшее на языке силы. Здесь непорядок, там разлад. Вроде бы и ничего особенного, но это не было заурядным нарушением цикла испарения круговорота воды между тропосферой и мезосферой. Нет, тут имело место что-то другое, только вот что именно мне никак не удавалось определить. Естественно, это меня беспокоило». Я полностью отследила цикл нагревания и охлаждения. Солнечные лучи нагревают поверхность, вода испаряется, пар поднимается, в процессе подъема охлаждается, а в процессе охлаждения сгущается. Крохотные капельки притягивают друг друга, укрупняются, тяжелеют, формируются в облака. Облака уплотняются, высвобождается энергия, теплый воздух поднимается, холодный опускается, вытесняя тучи, накапливающие энергию слои. Вроде бы ничего особенного. Но что-то здесь было не так. Что-то с облаками. Что-то, чего не должно быть. Только вот что? Я взлетела выше, чувствуя, как мою кожу, словно невидимый дождик, охлаждает сырой туман. Благо конденсировалась, и моя джинсовая рубашка промокла насквозь. Я буквально покрылась росой. Воздух, густой и холодный, имел металлический озоновый привкус. Сделав глубокий вдох, я почувствовала, как у меня першит в горле. Краешком глаза я заметила голубой отцвет и тут же все поняла. Провал. Со всей возможной скоростью я метнулась прочь, рассеялась в туман, переформировалась и, надеясь, что не подцепила слишком много этой дряни, поспешила к Льюису. Налетев на Патрика, так и болтавшегося по своему дому и угрюмо разглядывающего политкорректный потолок, я не то что не извинилась, а даже не тормознула. Пронеслась прямо сквозь него и лишь после этого воплотилась в человека. Причем мгновенно. Так ловко это у меня еще не получалось. Видимо, паника благотворно влияет на мои способности по части самоорганизации. «Опять то же самое с искрами!» выкрикнула я. Но Льюиса там не было, во всяком случае, дух его отсутствовал. Он снова покинул свое тело, воспарив в эфир. Я вознеслась следом, ориентируясь по связующей нити и обнаружила, что он занимается обычным для жрецов земледелом по предотвращению землетрясения. Не то чтобы я вовсе не сочувствовала тем, кто может пострадать от масштабного разрушения, но, найдя Льюиса, я, не церемонясь, ухватила его за шкирку, выдернула из эфира и швырнула в его собственное тело. Льюис скочнулся, ухватился рукой за спинку кожаного дивана, а другой за лоб. Ну, надо же, похоже, я его приложила. — Что такое? — рыкнул он на меня. — Та самая голубая дрянь! Волшебная пыль! Искры! Огрызнулась я еще громче. «Послушай, когда я пыталась заделать дыру, оттуда произошел выброс холодного света, что ли? Короче, отблеск какой-то. Я поначалу не придала значения. Мало ли что где блестит. Только вот сейчас это здесь». «Что?» У него до сих пор был ошалевший взгляд. «Да, встряхнула я его крепко. Да то, что эта голубизна затронула облака. И я тебе так скажу, Льюис». «Больно уж оно чудное, это нечто. Прежде всего, я не могу его по-настоящему прочувствовать, только вижу, да и то при соприкосновении. Тогда оно вроде как искрит». «Искрит?» Глаза его помрачнели, взгляд сделался суровым. «Ты хочешь сказать, что оторвала меня от работы и выдернула сюда из-за каких-то там искр? Это что, шутки такие?» «Слушай, ты!» – заорала я в ответ. Что бы это ни было, оно повсюду, во всем. А его здесь быть не должно. Похоже, Льюис начинал соображать. Глаза прояснились, гнев в них сменился глубокой обеспокоенностью. Я ни черта не знаю, ни что происходит, ни как это прекратить. Если знаешь, выкладывай, — потребовала я. Рот его открылся, но ответа отнюдь не последовало. Он молча смотрел себе под ноги. — Распрекрасно! — подвела я итог за нас обоих. — Я рада, что теперь ты у нас главный, а то ведь по всему выходит, что мы вляпались по самое «не хочу». Следующая остановка — город охваченный паникой. Все в ожидании апокалипсиса. И вот ведь в чем проблема. С точки зрения метеорологии никаких погодных аномалий над Атлантикой нет. Это сказал бы любой, у кого есть хоть малая толика способностей жреца. С точки зрения законов физики, никакого урагана здесь зародиться не может. Это полнейший абсурд. По бывшему опыту жрицы я знала, что мои коллеги сейчас перезваниваются, совещаются, пытаются рассмотреть возникший феномен со всех возможных сторон, разобраться, что же это такое. Но они сосредоточены на назревающем катаклизме. А замечают ли искры? Сомневаюсь. Чем бы ни являлась эта гадость... Излучает она в волновом диапазоне, доступном восприятию джинов и разве что очень немногих людей. Нет, в такой ситуации они едва ли смогут понять, что к чему. Стало быть, разбираться с этим придется нам с Льюисом или, может быть, с Патриком. И с теми из джинов, кого удастся убедить хотя бы взглянуть. «Все ясно», – подытожила я, когда мы сравнили результаты наблюдений. «Эта дрянь чужда для всех уровней существования нашего мира. Ты ее видишь?» Этот вопрос был обращен к Льюису. «Нет», — он покачал головой. «На эфирном уровне все выглядит нормально». «Именно. Это и напрягает, потому что для меня все выглядит совсем даже ненормально». Не в силах усидеть на месте, я вскочила и принялась расхаживать по комнате, сожалея, что на мне джинсы и рабочие башмаки, тогда как обстановка прямо-таки требовала длинного черного кожаного плаща и облегающих сапог, созданных для ходьбы. Эта дрянь похожа на что-то вроде вредоносной пыльцы. Кто знал, что она сможет так быстро просеяться через три уровня и попасть сюда? Если только она не проникала уже некоторое время через щель, сказал Льюис, такое тоже допустимо». «Из того, что ты ее видишь, еще не следует, что с ней можно что-то сделать. Если эта субстанция настолько тонкая, что практически не поддается обнаружению, боюсь, наши проблемы будут только усугубляться». «Это не пыльца», – заявил Патрик из дальнего угла гостиной, где поправлял висевший под вделанными в стену светильниками пейзаж Мане. «Судя по твоему описанию, больше похоже на излучение». «Ты говоришь, Дэвид пытался замкнуть такую штуковину в энергетический пузырь?» «Было дело. Не сработало». «Очень интересно». пробормотал Патрик и отступил от стены, чтобы рассмотреть Мане на расстоянии. «Выходит, обычные эфирные преграды для этой субстанции проницаемы, поскольку имеют энергетическую природу». «Да, похоже, этот э, холодный свет...» пока не нашлось лучшего названия, по-настоящему опасен. «Мы даже не знаем, в чем заключается опасность», заметил Льюис, оторвавшись от созерцания ковра. «То, что проникает из пустоты, служащее обиталищем демонов, едва ли окажется волшебной пылью, одаряющей всех счастьем», резонно сказал Патрик. «Не то чтобы я в тебе сомневался, но насколько можно быть уверенным в том, что все страхи и опасения – не кореняться просто в новизне и непривычности ощущений. Задал Льюис вопрос, между прочим, совсем не глупый, по существу. «Не знаю», — ответила я с куда меньшей уверенностью и большей честностью, чем привыкла. Спроси у Патрика, он на несколько веков меня старше. Патрик снова бродил по своим апартаментам с потерянным хмурым видом, работал на публику, тоже мне. Трагедия. Можно подумать, будто он не может мигом вернуть к квартире прежний облик. Возможно, к этому и готовился. «Что еще?» — проворчал он, хотя как Питдать, слышал наш диалог от слова до слова. «Все-таки мы интересовали его больше, чем чаша, наполненная разукрашенными китайскими шариками на журнальном столике». «Пустой разговор. Я не могу ничего сказать, пока сам не увижу». «Тогда пошли посмотрим». Я протянула ему ладонь. Патрик ее проигнорировал, зато не применул обнять меня, а уж, если точнее, облапить. Хорошо еще, подобранный Льюисом джинсовый прикид несколько смягчил эффект. Впрочем, мне хватило косого взгляда, чтобы он убрал руку, после чего я вознеслась вместе с ним. «Ну вот», – произнес Патрик тем способом, которым общаются в эфире джины. Совсем другое дело. Некоторое время мы наблюдали за тем, как бурят, он растает, то ослабевает. По краям штормового фронта, словно праздничные фейерверки, вспыхивали ломкие белые разряды. Это работали жрецы. С моей позиции они казались мне странно аномичными, но я воспринимала и жаркую синюю пульсацию Джина концентрировавшего и распределявшего их энергию для четкого выполнения задачи. Беда заключалась в том, что здесь они ничего не могли поделать, исправлять было нечего. Шторм, хоть и медленно, усиливался. Все традиционные методы воздействия на очаги урагана, регулирование процесса поточного переноса тепла путем изменения температуры и влажности элементов, формирующих воздушные массы, я здесь уже опробовала. К сожалению, безрезультатно. Жрецы, работавшие сейчас, пели хоть и хором, но по той же партитуре. Стало быть, скоро мы услышим второй куплет, который в соответствии с бессмертными словами из песни рок-группы 60-х «Отшельники Германа» станет повторением первого. «Любуйся», — сказала я Патрику, — собравшись с духом и направив малую частицу своей рассеянной сущности сквозь туман. В месте моего соприкосновения вспыхнула маленькая искрящаяся голубая галактика. Я стряхнула ее, попутно гадая, откуда взялись мурашки на коже при отсутствии кожи как таковой и проводила взглядом поблескивавшее ядовитое облачко, пустившееся в свободное плавание. Пульсирующая аура Патрика, шарахнулась в сторону, избегая касания. «Что это за дрянь?» спросила я у него и получила в ответ жаркую оранжевую вспышку тревоги. «Ладно, можешь хоть сказать, как это называется?» «На английском у меня названия нет», ответил он. «Ничего не понимаю. Вот, пожалуй, наиболее точная формулировка. Добавлю, и понимать не хочу. А чего хочу — «Так это поскорее свалить отсюда, пока не познакомился с этой штукой поближе. И тебе советую убегать, не раздумывая». С этими словами Патрик исчез. Сказал «хочу свалить» и свалил, не теряя времени. Никогда не видела у Джина в паники, но мне показалось, что сейчас я стала свидетельницей чего-то в этом роде. Правда, мои собственные ощущения были близки к этому». Удовольствия от происходящего точно не возникало. Я устремилась обратно по эфирному следу Патрика, и в его преображенной квартире мы оказались практически одновременно. На этот раз мое воплощение было не только быстрым, но и вполне приличным, хоть детишкам показывай. Стоило мне осознать процесс как математическое уравнение, пусть из области высшей, но все же математики. Стало ясно, что в него всего-то и надо добавить такую переменную, как одежда. Исходя из этого, ее не так уж сложно варьировать. Измени значение здесь, и ты одета для звездной вечеринки. Измени там и твое место на помойке. И все было одно, но вот с волосами у меня ничего не получалось. К моему оправданию, еще в смертной жизни я не была мастерицей по этой части – «Неужели, кудряшки, мое вечное проклятие?» Патрика моя прическа не волновала. Заботило его то, что он увидел и отчего так поспешно слинял. Сначала он ткнул в меня дрожащим пальцем, но так и не найдя нужных слов, развернулся к Льюису, который, прекратив расхаживать туда-сюда, смотрел на нас. «Ты!» — выкрикнул Патрик. «Нет, чтобы разбираться с этим самому!» Льюис не ответил просто снова принялся ходить взад-вперед. «Чего ты, Клюис, уцепляешься? Он-то здесь при чем?» Вступилась я, но тут же осеклась, поняв, что очень даже при чем. «Это ведь он отдал мне приказ вмешаться. Проклятие!» «Ладно, проехали. Тут невиноватых искать нужно, а думать, что делать. Делать-то что? Орать, что есть мочи, и звать на помощь. «Всех, до кого докричимся!» Он подошел к телефону, изысканному, кремового цвета аппарату, заменившего его Харли Дэвидсон, и, набирая номер, продолжил. «А потом берем отпуск и исчезаем. Далеко и надолго!» Мне подумалось, в этом нет смысла, потому что голубая зараза распространялась настолько быстро, что, скорее всего, загрязнила уже и высшие уровни». Возможно, он просто имел в виду остров Аруба в Карибском море. Искры, конечно, доберутся и туда, но там в это время года можно хотя бы весело провести время. — Я поговорю со жрецами, — сказал Льюис, — но будет лучше, если сделаю это при встрече. — Джо, ты кому звонишь? — спросила я Патрика, поскольку Льюис пока ничего мне не приказал и в силу своей воспитанности в ближайшие пять минут не собирался. Патрик тем временем набрал номер, такой длиннющий, что страны с подобными кодами на Земле быть не могло. Говорить он не стал, просто поднес трубку к уху, и я инстинктивно поняла, в чем тут секрет. На самом деле он использовал человеческое устройство не в реальности, а как метафору, распространяя сообщение через эфир, своего рода симпатическая магия. Я даже поняла, кому он звонит. «Господи!» «Ты собираешься поговорить с Джонатаном?» «Ну да, он все равно сюда носа не сунет», — ответил Патрик, сморщившись, словно откусил лимон. «Джонатан никогда не покидает дом». «Почему?» «Потому что этого дома не существует ни на одном из уровней мироздания. Это что-то вроде...» Он помолчал, подбирая слово. «Ты бы, наверное, сказала «вроде пузыря». Это для безопасности не только его личной, а всех нас. Если Джонатана призовут, последствия будут. В общем, ничего хорошего из этого не выйдет. Вот так. Похоже, отшельничество Джонатана – это не его выбор. Во всяком случае, не только его. Это заставило меня задуматься о реальных взаимоотношениях между моими друзьями и родичами. Кто из них самый крутой? Политика. Я этого при жизни на дух не переносила, а от политики джиннов меня мутило еще пуще, чем от человеческой».